и бросились в воду, поднимая фонтаны брызг. Они плавали, ныряли, боролись, прыгали с шаткого деревянного моста, потом вылезли на берег и зарылись в горячий песок. «Скажи, Миша, — спросил Генка, — а в Москве есть река?» «Есть. Москва, река. Я тебе уже тысячу раз говорил». «Так по городу и течет?» «Так и течет. Как же в ней купаются?» «Очень просто. В трусиках. Без трусов,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 «Поймают», — убеждённо сказал Миша. «Тебе хорошо говорить», — Генка поднял голову. «А он каждый день крушения устраивает. Отец уж боится на паровозе ездить». «Ничего, поймают». Миша зевнул, зарылся глубже в песок и задремал. Генка тоже дремлет. Им лень спорить. Жарко. Солнце обжигает степь, и как бы спасаясь от него, Молчаливая степь лениво утягивается за горизонт.